чудовища Уиндолстонского ущелья. Жили некогда в Бамбурском замке, могучий король и прекрасная королева, и было у них двое детей, сын по имени Чайлдвин и дочь Маргарет. Чайлдвин вырос и уехал за море, мир повидать и себя показать. Скоро после его отъезда королева-мать заболела и умерла, долго горевал король, но однажды на охоте повстречался он с прекрасной чужеземкой, влюбился и решил на ней жениться, был отправлен в гонец с приказом чтобы в замке готовились к прибытию новой королевы, хозяйки Бамбурга. Принцесса Маргарет не очень обрадовалась этой вести, но и не слишком огорчилась. Она исполнила повеление отца и в назначенный день сошла к воротам, готовая встретить новую королеву и передать ей ключи от замка. Но случилось так, что когда Маргарет приветствовала своего отца и мачеху, один из новых рыцарей свиты воскликнул «Клянусь, прелестнее этой северной принцессы нет никого на свете!» Королева-мачеха была глубоко уязвлена, но не показала виду, лишь злобно пробормотала про себя. «Ну ничего, я позабочусь об этой прелести!» Поднялась на самую-самую старую высокую башню замка, и там с помощью магических обрядов и амулетов драконьего зуба, совиных когтей и смениной кожи наложила на свою падчерицу злые колдовские чары и закляла ее неслыханным ужасным заклятием. утро служанки и прелины не нашли принцессу в ее постели, и никто в замке не мог сказать, куда она исчезла. В тот же самый день в Уиндолстонском ущелье, неподалеку от Бамбурга, появилось страшное отвратительное чудовище, громадный кончатый змей с железной чешуей и огнетышащей пастью. Чудовище это пожирало овец и коров, которые забредали ущелье, а по ночам наводило страх на всю округу своим протяжным, жутким ревом. Король был весьма опечален этими двумя напастями, пропажей дочери и появлением ужасного змея. Послал он гонца за море к сыну своему Чайлдвинду, умоляя его вернуться домой. «Ибо сам я слишком стар, мой сын, и не под силу мне бремя этих бедствий», — писал он в письме принцу. два Чайлдвинд получил это известие, как начал готовиться к отплытию, велел оснастить корабль и отобрал из своего отряда 30 лучших всадников, самых смелых и надежных. Да не забыл посоветоваться с чародеем на таком белой магии, и вот что сделал ему мудрый старик». «Чтоб твой поход был успешным, вырежь пушприт своего корабля из целого ствола рябины, ведь рябина отпрощает злые чары. Да возьми с собой этот рябиновый прутик, прикоснись им к своей мачехе-королеве. Вреда от этого не будет, а истина откроется!» Поблагодарил Чайл Пинт-чародея, взял прутик, укрепил пушприт из рябины на носу корабля и на рассвете отплыл на закат. Но королева, которая, как вы знаете, была ведьмой, разложила в уединенной башне свои амулеты, просеяла лунный свет сквозь решето и узнала, что Чайлдвинд с тридцатью отборными воинами возвращается в Бамбургский замок. Тогда она вызвала подвластных ей духов и приказала «Слуги мои черные, мне одной покорные, вихрями летите, море возмутите, корабль утопите, принца погубите» полетели черные духи, стали дуть встречному кораблю, поднимать вокруг него огромные валы, но бушприт из рябины рассеивал, и отражал все злые чары, так что корабль Чальтвина, как ни в чем не бывало, приближался к берегу. Вернулись духи к королеве, признались в своем бессилии повредить принцу. Скрипнула она зубами от злости, но не успокоилась, приказала войску двинуться в гавань, встретить корабль, напасть на него и умертвить плывших людей, всех до единого. Вот приближается Чай-Пин к берегу и вдруг видит, плывет навстречу огромный страшный змей с душищей пастью, подплывает плотную, толкает корабль обратно, не дает войти в гавань. Снова и снова разворачивается корабль принца, пытается пройти к пристани, но каждый раз ужасающий змей преграждает путь. Бессильный удары вечил против его железной чешуи. Говорит Чайл до опытный кормчий: Отойдем в море, а потом развернемся и высадимся незаметно. Вон там, за мысом! Так и сделали. Но едва Чайлдвинд высадился на берег и ступил несколько шагов по земле, как выползает из леса тот самый змей, отвратительное чудище с кольчатым телом, с головой дракона. Выхватил меч, Чайлдвинт изготовился, и вдруг вместо страшного рева из пасти чудища раздался нежный женский голос. «О, спрячь свой меч, и щит отбрось! Не бойся ничего! Три раза поцелуй меня, и сгинет колдовство!» Чайлдвинду кажется, что он узнает голос со Или прям нечистые силы морочат его. Содрогнулся от ужаса принц, а чудище говорит, «Не думай, что пред тобой лукавит гнусный смей. Три раза поцелуй меня и колдовство развей!» «Это же голос сестры Маргарит!» Заколебался принц, шагнул было вперед, Но вспомнил, как бывают коварные злые духи. Снова поднял Чайлдвин свой меч, А чудище покачало головой и говорит, «Без страха подойди ко мне и поцелуй трикрат! Лишь том спасение мое! Молю тебя, мой брат!» Тогда отбросил принц свой меч и щит, и трижды поцеловал его в страшную огнедышащую пасть. В тот же миг со свистом и шипением чудище отпрянуло назад, и, о, чудо, пред Пиндом стояла его сестра Маргарет. «Спасибо тебе, милый брат», — сказала принцесса. «Знай, что эта наша мачеха-ведьма превратила меня в чудище и наложила заклятие, чтоб не знала я избавления до тех пор, пока мой брат трижды не поцелует меня в этом ужасном образе». Но отныне чары рассеялись, и та, которая наслала их, потеряла всю свою колдовскую силу. Когда Чайлд Винд руку с сестрой и в сопровождении своих отборных воинов вступил в отцовский замок, злая королева сидела в своей башне и безумно утвердила заклинание. Очень ей мечталось наколдовать принцу и принцессе какое-нибудь несчастье. Услыхала она шаги Чалтвинда, хотела убежать, но принц прикоснулся к ней рябиновым прутиком, и ведьма прямо на глазах стала уменьшаться и съеживаться, съеживаться и уменьшаться, пока не превратилась в отвратительную жабу, которая чоп-шлеп, чоп-шлеп, ускакала из замка в лес.